Глава седьмая. Хорошо, если час проспал. Разбудил меня вызов от Томми. Вих, привет. Гронг под дрова уже четыре склада арендовал. Хочет еще три, но ему денег не хватает. И надо платить за ремонты и рабочим. Гронг просил передать, чтобы ты сказал Настя, чтобы она денег дала. Хорошо, Томми, скажу. А как ты ей скажешь? У вас тоже ментосвязь? Спросил парень. «Да, тоже», — написал я. «Что делает Дема, когда он пришел?» «Дема вчера пришел, когда мы с Гронгом уехали домой», — ответил Томми. «А сегодня ушел на занятия раньше, чем мы приехали на службу». Я уточнил. «То есть ты его не видел со вчерашнего утра?» «Видел», — написал он. «Дема оставил записку». «Два восклицательных знака». «Угу, очень убедительно». Впрочем, презумпцию невиновности никто не отменял. как и презумпция подросткового раздолбайства. — И Томми ведь подговорил, гаденыш. Хотя какой с мелкого спрос? — Хорошо, Томми. — До связи, — написал я. — До связи, Вих, — ответил мальчик и отключился. Естественно, первым делом я вызвал Дему. — Абонент вызов проигнорировал, — заявил мне модулятор через минуту. — Ну, хотя бы не находится вне зоны доступа, значит, живой. Может, действительно на занятиях? Он же вчера написал, что на уроках запрещено пользоваться метасвязью. Конечно же, парень на занятиях. Не в борделе же ему торчать с утра. Все нормально, беспокоиться не о чем. Что я ему... Папка, в конце концов. В любом случае, скоро все выяснится. Так, о чем еще написал Томми? А, попросить у Насти золото. Мне предстоит задушевнейший разговор. «Насть», — окликнул я демоницу, — «чего опять?» Недовольно отозвалась она. Выдай, пожалуйста, Гронгу денег, попросил я. А где я их возьму? Проворчала чертовка. Так в подвале же, напомнил я. Что ты говоришь? воскликнула демон. А там мои деньги. Моих половина, заорал я мысленно. Ну, так сам и выдай, усмехнулась она. В чем проблема? Ты сама, сука, знаешь, подумал я усталый, и ты ведь еще служишь в казино? Я вам не грузчик, завизжала Настенька. У меня контракт. Ну, дай монет гронгу, взмолился я. Я что, против? Сбавила она Всего лишь какой-то несчастный один процентик в день, и пользуйтесь на здоровье. Ага, сейчас. Надо срочно что-то придумать. Я напряг память, вспоминая, что слышала подобном в прошлой жизни. Вроде бы что-то есть. «Крылатый демон с золотой короной Настя», — начал я строго. «В связи с форс-мажором и временным отсутствием возможностей для осуществления твоих обязанностей технического директора...» «Чего?» — сделала она робкую попытку меня прервать. «Тебя, как ответственного служащего, временно переводят на должность кассира-грузчика с сохранением оклада», — продолжил я казенным тоном. — Твоя готовность к сотрудничеству будет отмечена администрацией. — Приказе будет отмечено, — уточнила она недоверчиво. — Да, — пообещал я радостно. — А премия будет? — принялась демоница наглеть. — В размере оклада, — сказал я добродушно. — Но только если еще и за Демой присмотришь. — Ну, без премии так без премии, — трагично вздохнула Настя. — Пусть тебе будет стыдно. — Настя. — Присмотри за парнем, — воскликнул я. — Тебе трудно, что ли? — Присмотреть за подростком? Еще и с такими задатками! — фыркнула демоница и заорала в мозг. — Идите оба нахер! А ты особенно жлоб! Грузчики, а нахуй! И кассир, блядь! Отъебитесь! — Ну, хоть денег гронгу выдай, — проговорил я с грустью. — Да выдам уж, ладно, — ответила она, как из задолжение. — Давай, до связи! Характер Настин продолжает портиться, но не просматривается, если оно вообще есть. Что ж, примем как данность. Изменить все равно ничего нельзя. Переходим к насущным делам. Я вызвал Рекса. Бодрое утро, старик. Как обстановочка? Привет. Обстановка накаляется. Ночью в лагерь противника пришел большой караван с провизией. Сеньоры прислали из своих замков под охраной солдат. За ночь враг в круговую напротив стен установил укрытие для стрелков. Арбалетчики не дают выглянуть из-за зубцов. Солдаты строят новые укрытия и укрепления на случай вылазки. Привезли разборные переносные мосты через ров, пока сосредотачивают неподалеку. Ждем сегодня больших штурмов одновременно со всех сторон, — обстоятельно доложил капитан. — Идеи есть? — спросил я. — Как не быть, — ответил военный, — только я тебе ничего конкретного по моменту связи не скажу. — Будь спок. Сегодня продержимся, сил у нас достаточно. А завтра ждем тебя с подмогой. Ведьмы передают приветы. — Им тоже привет, — написал я. — Пиши, если что, до связи. — До связи, — ответил капитан и вышел из чата. И на закуску самое вкусное. Я включил приват скорее и написал. — Приветик, как у тебя? — Привет. У меня охуенно, откликнулась доченька, учительница литературы. На дом редактора ночью напали, саму редакцию чуть не сожгли, нахуй. Хорошо, что вообще не были к подобному готовы. Семью редактора спрятали, редакцию отбили, нападали наемники. Прикинь, действительно весело, заметил я. Это еще не все, продолжила дочурка воровского авторитета. Напали на начальника городской ментовки. Представляешь, общине теперь еще и того мудака прикрывать вместе с его мусорами. Полицейскими, строго поправил я. Похуй, — ответила госпожа журналист. Угадай, что самое угарное. Сдаюсь, рассказывай, не стал я гадать. С утра принесли сообщение из гильдии убийц. «Меня исключили!» — написала она немного истерично. — Ну и хорошо. Нечего там делать служащей мэрии. Попытался я ее утешить и не удержался от вопроса. — А за что? — Не за что, а потому что... — продолжила она истерить. — Гильдия не принимает заказы на своих членов. — То есть ты думаешь, что тебя заказали гильдии? — уточнил я. — Я в этом уверена, — написала девушка. — Им же хуже. Меня тоже заказали в поселке Лесорубов. «Не помнишь, чем кончилось?» «Ты спалил штаб-квартиру вместе с ее председателем Гарри», — ответила Керри. «Вот и здесь разберемся», — заверил я ее. «Не трясись, все будет нормально». «Хорошо, посмотри новости», — написала Керри и отключилась. В новостях на топовом месте расположилась статья Керри. «Сеньоры-пидорасы продолжают охуевать» о нападениях на редакцию и начальника стражи. Ниже шла заметка, в которой представители сеньоров-пидорасов пытались объясниться. Дескать, операция по освобождению поста проводится в соответствии со всеми правилами и традициями и имеет целью восстановление справедливости и уничтожение разбойников. Нападение на себя редакторы начальник стражи инсценировали, а в окрестностях поста Драги кто-то настроил население против солдат. На мирно гуляющих воинов местные люмпины сами первые напали. Возможно, служивые слишком нервно отреагировали. Спалили одну или две лачуги. Ведется внутренняя проверка. Виновные будут строго наказаны. В комментариях под статейкой и заметкой горожане издевались над сеньорами. Объяснениям никто не поверил. Напротив, сочли их лишним доказательством обвинений. Студенты колледжа призывают устроить бузу. Представители администрации просят сохранять спокойствие. В ответ на просьбы высказаны подозрения мэрии в сговоре и соучастии с сеньорами-пидорасами. Запавно. К драге, к райзу и чизу это определение прилипло, кажется, надолго, если не навсегда. Пока вроде дела идут неплохо. Только бы крепость устояла. Я еще немного полежал и решил вставать. По ощущениям, выспался. Наступило обычное утро. Сходу приступил к комплексу тайды. Наращивая темп, перешел к воспроизведению реальных схваток. Подключился Ярик. Эх, надо будет ему тоже купить меч. Хотя в реале руки сами не вырастают. Вот как получше освоимся, чтоб до рук не доходило. Обязательно куплю. Занимались мы долго, тщательно. Я подсознательно оттягивал миг, когда чуть дрожащими руками развязал лук уши. Как же я по нему соскучился? А времени прошло всего сутки. Поднял лук и провалился в бессознательное состояние. Боль волнами, протуберанцы восторга и шаг за край, уже почти осознанный, можно сказать, сознательный, короткое блаженство небытия и возвращение в боль и наслаждение. Три клинические смерти. Собственную силу лука довели до 13%. По проценту за одну клинику. Весьма недурно. Я снова завернул лук, бережно положил на стол, а сам присел на колени отдохнуть медитацией. Плавно погасло сознание, пропало время и вернулось в следующее мгновение. В приятном опустошении я накинул халат и отправился в душевую. Вернулся в комнату, оделся и тут же раздался стук в двери. Я сказал, — Заходите. Вошел торжественный Чаги, молвил. — Приветствую, дружище. — Здорово, — сказал я. — А как же ты здесь? Шорк сказал, что ты ушел жарить кузнечиков. — Внучата сообщили мне, что ты вернулся, — важно проговорил Чаги. — И я поспешил в дом. — Скажи, пожалуйста, ты читал мой отчет? «Да — Да-да, — воскликнул я, — очень хороший отчет, очень полезный. Много разных умных мыслей. Благодарю, соратник. — Очень рад, — сказал Чаги суховато. — Тебя в гостиной дожидаются советник Товарин и рейнджер Чевагор. Давно дожидаются? — спросил я. — Примерно полчаса, — ответил Чаги почтительно. — У них, видимо, к тебе важное дело. — Сейчас приду, — проворчал я и спросил. — Ты успел хоть немного пожарить кузнечиков? «Успел», — улыбнулся Чаги. «Тогда принеси мне в гостиную двойной кулек», — попросил я. «Слушай, господин», — чуть склонился Чаги и вышел. В душе он все-таки остается слугой, непроизвольно съезжает на привычный тон. Ну и пусть ведет себя, как ему комфортней. Я полез во внутренний карман за его отчетом. Развернул. Всего несколько строк. «Отчет. По опыту моей родни конторских клерков, отчеты никогда не читают». если тебе действительно нужны от меня отчеты, пожалуйста, просто скажи мне. С искренним почтением твой соратник Чаги. Сука, ему что, совсем нехуй делать? Хотя, вообще идея здравая. Но нахер ему нужно было спрашивать, читал ли я его записку? Не иначе прикалывался. Помнится, Ира говорила, что конторские эльфы любят поугарать, а они ему родня. Похоже, что домашние конторские эльфы Просто два яйца пара. А разница только, что одни левые, а другие правые. Ничего в природе эльфов не изменить. С этой мыслью я направился в гостиную. Товарин с Чивагором сидели в креслах и пили кофе. Привет, сказал я, входя и направился к диванчику. Приветствую, друг поселения, важно проговорил товарин, а Чивагор просто кивнул. Я уселся на диван. В гостиную вошел Чаги с большим кульком и торжественно преподнес его мне, как букет цветов. «Благодарю, Чаги», — сказал я, принимая кулек, и тут же отправил в рот первого кузнечика. Чаги вышел из гостиной. Я с удовольствием заработал челюстями. Захрустели крылышки. Ну, надо же, какая прелесть! Эльфы смотрели на меня э -э, веселыми глазами на осуждающих мордах, суки лицемерные. — Я захрустил вторым кузнечиком и сказал. — Чаги говорит, у вас ко мне какое-то дело? — Да, — важно кивнул Товарин. Чивагор принес совет твою стрелу. Рассказал, что такой же ты убил колдуна древних. Мы изучили стрелу и получили интересные результаты. Но о них чуть позже. А сейчас скажи, пожалуйста, что ты с ней сделал? — Зарядил, — ответил я. — И каким образом? — учтиво продолжил советник. — А вот это уже не ваше собачье дело, — так же вежливо ответствовал я. — Позволь тебе напомнить, что ты не только друг поселения, но и рейнджер, — повысил голос друид. — И что? — пожал я плечами. — Всегда буду рад помочь. С удовольствием схожу с парнями в рейды. Выйду на защиту поселка, если на него нападут. А как я заряжаю стрелы, вас ебать не должно. — Товарин хмура оглянулся на Чувагора. Тот отвел глаза, заговорил глухо. «Мы должны быть ему благодарны уже за то, что он вообще с нами разговаривает. Мы будем говорить прямо. Хотели уйти от него, пользуясь благовидным предлогом. Враги осадили его крепость, а мы ушли в поселок. Он пошел за нами, надеясь найти здесь помощь». «Ясно. Полного доверия нет». — Что ж, этого и следовало ожидать, — заговорил советник. — Хорошо, идем дальше. — Так вот, мы исследовали стрелу. Это трудно понять. На ней не обнаружено никаких чар, заговоров. Знаешь, у нас тоже есть особая зачарованная стрела, способная пробить броню, лететь на большие расстояния. Но это явно не тот случай. Во-первых, заговор или что это на самом деле — Не снимается нашими заклятиями. Во-вторых, стрела совершенно иммунна к нашей магии. Возможно, у нас не хватает сил. Просто черт знает, какие тут требуются силы. В-третьих, это главное, стрела спит. То есть в наших руках она не проявляет своих свойств. Друид подался ко мне всем корпусу и вкратчиво проговорил. Вих, пожалуйста, очень тебя прошу. Скажи, как ты ее заряжал? — От этого зависит, э, сможем ли мы тебе помочь. И Я задумчиво отправил урод рот следующего кузнечика. Прямо он не сказал, что имеет в виду помощь крепости. Но что им может дать информация о моих стрелах? — Ну как? — заговорил я небрежно. — Беру стрелу, накладываю на лук. Лук натягиваю и стою, пока не сдохну. Единичка моей магической энергии переходит в стрелу. Потом возвращаюсь... У меня есть способность возвращения из клинической смерти. Я маг смерти, если что. Эльфы на меня просто неприлично таращились. Чивагор обернулся к Товарину и сказал растерянно. — Пиздец какой-то. — Да, ужас, — согласился друид. — Однако нам, в принципе, похуй. Главное, что он этой стрелой завалил колдуна древних. Товарин вновь обратился ко мне. — Вих. У нас есть предположение, основанное на легендах и одном смутном пророчестве, даже не пророчестве, древней балладе. Там говорится о вожде, кто подарил народу смерть его врагов. — По-моему, тебе подходит. В смысле смерти. — Ты говорил о клане. — Мы думаем, что в руках членов твоего клана стрелы оживут. — Только есть маленькая трудность, — взял слово Чивагор. Ты, темный маг, обещал меня убить за попытку отсечь тебе ухо. Я не извиняюсь. Понимаю, что это бессмысленно. Но, видишь ли, приняв меня в клан, ты меня простишь. А если не примешь, никто из рейнджеров не пожелает вступать. — Леха, шли их нахуй! — тут же высказалась Настя. — Тьма не знает пощады. Ты не можешь его простить. Если простишь, тебе пиздец. Тьма покарает страшно. — А если пошлю, не будет у Иры клана, — подумал я в ответ. — Она умерла, а ты живой, — заорала Настя. — Не вздумай! — Все зря. — Бросить крепость. Несчастных дурочек, Рекса. Дальше писать книжку ни о чем. Дом я ищу. — Вот ведь дурость! — Чивагор, — заговорил я глухо. — Если стрела не оживет, ты снова уйдешь? Уйдешь из клана? — Нет, — ответил он, сурово на меня глянув. В любом случае в твоем клане останусь, я и все рейнджеры, что сейчас отсыпаются в твоем доме после рейда. Ты спас жизни нам и тем эльфам в лаборатории. Мы тебе благодарны. — Леха, нахуй, в пизду, не надо! Перешла Настя на демонический вой. — Я готов принять тебя в клан, сумел я проговорить без лишнего пафоса. Чивогор поднялся с кресла, опустился на одно колено и, склонив голову, сказал... «Благодарю за честь, мой вождь. Отныне клан — моя жизнь, и как только потребуешь, моя смерть. Клянусь, я принимаю твою клятву. Рад приветствовать брат в клане Ира!» — набрался я торжественности. «Ну все, тебе пиздец!» — печально сказала Настя. «Прямо сейчас?» — уточнил я деловито. «На тебе несмываемое клейму отступника!» — сообщила демоница. Тьма умеет ждать. Живи пока, пока ты интересен тьме. В любом случае твой конец будет ужасен. И я давно хотела тебе сказать. Ад существует на самом деле. До встречи в аду, Лешек. Уже уходишь? Встревожился я. Наши договоренности в силе. Только какое значение могут иметь договоры с отступником? Ответила Настя и томно договорила. К тому же еще моя чертовая одержимость никуда не делась. Но это пока, Лешенька. Чевагор уселся в кресло. Настало неловкое молчание, словно они чего-то ждали. Появилось новое сообщение от модулятора. Я воспользовался паузой и прочитал. мысли МАК Плюс Плюс приветствует вас. Поздравляем! Во имя всеобщего блага! В вами получено клеймо отступника «Кара тьмы будет ужасной». Ваш демон в любой момент может отказаться от всех договоренностей, как только преодолеет свою чертову одержимость. Вас честно предупредили о последствиях вашего решения, но вы предпочли выполнить обещание, данное вашей невесте. Респект и уважуха, бро. Я тобой горжусь. Сила духа плюс десять. 10. Итого сто два. Поздравляем. Сила вашего духа более ста. Все эффекты, связанные с данной характеристикой, удваиваются. То есть, если ваш дух просто сильнее духа оппонента, и сила его духа менее ста, заклинание сработает как при двойном превосходстве. Поздравляем! Вы выполнили квест эльфийский клан. Чудеса тость плюс три. Итого шестьдесят семь. Вы интуитивно приняли решение, которое система оценила с тремя восклицательными знаками. Интеллект плюс 5, итого 152. Ваш интеллект более 150. Отныне вам доступны скрытые смыслы и неявные смысловые сущности. Ваш демон в шоке от вашего решения. Одержимость плюс 10, итого 340. Просто не давай скучать в тьме и увеличивай одержимость демона, так и проживешь потихоньку. Пока есть возможность, пожалуйста, загляните в гильдию разума. Если это еще возможно, пожалуйста, приходите без вашего демона. Архонта своего оставьте, пожалуйста, на улице. Я немного повеселел. Это же надо столько плюшек. А что клеймо? Так за все приходится платить. Будем веселить тьму со всеми чертями. Ничего ужасного. Вот в фильме «Адреналин» героя доставалось гораздо круче. Я насмешливо посмотрел на примовших эльфов. — Думаете, меня прямо сейчас утащат черти? — спросил я. — Вам придется еще подождать этого счастливого события. Чивагор и Товарин смущенно заулыбались. Друид стал, подошел к Чивагору, вынул из-за пазухи стрелу. Рейнджер ее взял, немного подержал в руках и воскликнул. — Я ее чувствую. — Пойдем в сад, — проворчал Товарин. А то чувствую, не чувствую, еще хуй его знает. Мы вышли из дома. Товарин поднял посох указав рукой, молвил. — Я наколдовал щит на то дерево. Чивогор снял лук, положил мою стрелу и выстрелил. — Блядь! Бедное дерево раскололи молнии. Оно осыпалось обломками ствола, веток. Чивогор подошел к останкам несчастного растения, поднял стрелу. — Эй, стрела стала обычной! — воскликнул он. — Заряд кончился! Я пожал плечами. — Да хуль тебе еще надо? — воскликнул друид. — Вих подарит тебе новую. Да по одной такой стреле на рейдовую группу, и у древних быстро закончатся колдуны. — Сменят тактику, — проворчал рейнджер. — Об этом мы еще подумаем, — Отмахнулся Товарин и обернулся ко мне. — Вих, у тебя много таких стрел? — Пока могу выдать два десятка, — сказал я осторожно. — Так что у нас с кланом? сегодня же в клан попросят все у кого хотя бы третий уровень весело заявил товарин а как в совете признают уточнил я ну тут вопрос непростой проговорил друид вот если возьмешь меня в сооснователи я покривился он горячо продолжил на мне же следствие контрразведка и какая-никакая разведка он заглянул мне в глаза и пусть ты его основал Пусть клан даже принимают людей, как хотела Ира. Клан все равно ведь эльфийский. Ты же ни хера в этом не понимаешь. Уговорил, улыбнулся я. Скажи только, пойдут рейнджеры на помощь крепости? Ты ведь уже объявил крепость клановым владением, напомнил Товарин. Само собой пойдут, и я пойду. Замечательно, сказал я радостно. Тогда пойдем, расскажите мне о эльфийских кланах. Пойдем, согласился Таварин. Тебе ж так и так придется сегодня принимать новых членов.